Прихожая по-прежнему пахла туалетом, хотя с её приезда прошло уже 2 недели. Видимо, что-то затекло между досок на полу. Она несколько раз поливала их водой, но ничего не помогало. Она занесла пакеты с покупками на кухню и положила перед отцом газету. Тот всё это время сидел и ждал за кухонным столом. Ну и погодка, сказал он. Да уж мерзко, и мне пришлось включить дворники на полную мощность по дороге домой, хотя ехала я ужасно медленно. Хлещущий дождь превратил двор в грязную кашу. Земля вокруг построек была черной и мокрой. Деревья темными полосами тянулись к серому небу. Приближалась середина марта, а дождь пришел на смену нескольким солнечным дням, когда в воздухе запахло весной. Зимля ещё оттаивает. Всё покрыто водой, от этого и жуткая грязь. Голос его стал жёстким. Говорил он почти только о плохом. Почему бы ей не уехать? Собрать вещи и отправиться в Войся. Позвонить Марите и попросить её снова взять больничный, чтобы она могла приезжать через день. Но Тури он, кажется, застряла. Каждый день она ссорилась с отцом из-за его поведения и грозилась уехать, а день всё равно заканчивался и наступал новый. Её затянула повседневная работа. Она уходила в неё и бежала от собственных мыслей. Турион начала понимать, как жили люди на этом хуторе все долгие годы, как рутинный труд делал весь остальной мир чем-то несущественным. Днём управляли животные в свинарнике, стрелки часов, программа передач по радио и по телевизору, почтальон, дождь или его отсутствие. По счастью, с её приезда не было снега, она не смогла бы управлять трактором А-Кей Рогер отказался, поскольку у трактора не было должной защиты для водителя. На таком тракторе вообще запрещено ездить. пояснил он: страховая фирма не возместит убытков, случись что-нибудь. Это привело к тому, что отец платил дополнительно за доставку кормов и чудовищно возмущался. И не только этим. Всё было не так. Финансовый отчёт, с которым он бился каждый вечер, декларация, которую надо было отправить до 31 марта, бойня, которая требовала более молодых и лёгких поросят из-за перепроизводства в стране. счета от дератизаторов, сверх всех обычных счетов, приходивших в это время года, новые предписания от санэпидемнадзора, кто будет удобрять земли, не было ничего, что не вызывало бы у него возмущения, кроме еды, которую она ставила перед ним. Она всегда была вкусной. Приходилось довольствоваться хоть этим. Оставалось всего 2 недели до того, как снимут гипс. Он надеялся, что после этого выздоровеет за одну ночь. Пока врач не сказал, что надо ходить к физиотерапевту и тренировать ногу. Мышцы будут очень ослаблены. Отец обругал врача и заявил, что как только сможет сгибать колено, всё будет хорошо. И врачу пришлось его переубеждать, объясняя, что увы колено будет трудно сгибать ещё довольно долго. И именно поэтому надо его тренировать. Она научилась не слушать его болтовни, превращая её в поток слов, её не касающихся. Если ей удастся продолжать в том же духе, она здесь пробудет, пока он полностью не восстановится и уедет с самой чистой на свете совестью. потому что всё это выдержало. Но возвращение домой её не радовало. Мать была смертельно обижена и звонила исключительно чтобы обвинить и пожаловаться. Она собиралась продать дом и купить дремную квартирку, как она говорила, и пусть все катится ко всем чертям. Сиси не понимала, что наказание, которое она вменяла дочери и бывшему мужу, Заденет куда сильнее ее саму. Она была обижена. И отец тоже. Турин пыталась быть доброй и милой. Не помогала. Она попробовала молчать и держать дистанцию. Тоже не помогала. Она попробовала возмущаться вместе с ним. Немного помогло, но ей было противно соглашаться с что всё кругом плохо, что городские чиновники из налоговой идиоты, не понимающие фермерских трудностей, что министерство сельского хозяйства состоит исключительно из бумажных фашистов, и что Кай Рогер, чёрт его в трус, и не хочет водить его тракторы из-за того, что кабина, видите ли, ржавая и плохо держится. Ей нравился Кай Роджер. Он помогал ей носить вёдра с тёплой водой из мойки в свинарники в тот день, когда она приехала и всё было ужасно. Когда она сбежала из осла и проплакала треть пути, она представляла, что отец будет вне себя от счастья и радости. И вот он лежал. Видимо, он не мог ей простить, что она застала его в таком виде. Она уговорила Марит оставить дела и приехать, и та появилась через полчаса, даже меньше, и пока Турин стояла на дворе и курила, внутри была полная тишина. Он лежал в грязи и ждал. А Марит даже бровью не повела, просто закрыла за собой входную дверь, оттащила отца на кухню, а потом вышла и, как следует, поздоровалась с Турин, спросила, в состоянии ли она прибрать пол. Турин ответила, что попытается. И тут на двор въехал Лендкрузер. Заметив его, она пошатнулась и крепко схватилась за руку Марит. Но тут же обнаружила, что машина темнее, чем у Кристора, это приехал Сменчик. Ей пришлось рассказать ему, что биотуалет перевернулся, в запахе уже наводнили двор, но она не сказала, что отец сам лежал в дерьме. Позже Отец заставил её поклясться, что ни Маргида, ни Эрлент об этом не узнают, и она легко согласилась. Вероятно, Смарит взяли такое же обещание. Всё самое ужасное она с Милош Ваброй нашла резиновые перчатки и упаковку туалетной бумаги, с помощью которой она начала уборку, потом закончила тряпкой. Два раза приходилось ей выбегать на двор, её тошнило. кай рогер принёс воды она не осмеливалась заглянуть в кухонное окно но когда марет пошла наверх за чистой одеждой они поговорили марет сказала что повязка у отца тоже испачкалась по счастью только верхний слой но теперь ему нужна новая поэтому когда пол был помыт биотуалет сполоснули в свинарники и выдрузили на место турун отправилась в аптеку в тронтхеме а Кай Рогер приступил к работе в свинарнике. Когда отца уложили на раскладушку и дали боли утоляющие, она дрожала от усталости. Проводила Марит до машины и долго с ней говорила. Сказала, что пробудет здесь какое-то время, что может убираться, готовить, ездить за покупками и присматривать за мужчинами. Возможно, она пообещала слишком много, но благодарность этой женщине, которая примчалась немедленно и спасла ситуацию, сделала её слишком великодушной. Я купил венских булочек, сказала она, тут же достала тарелку и поставила перед ним. Угу. Кофе наверняка ещё горячий. Инструменты лежат в дровяном сарае. Это ещё зачем тебе? Надо разобраться с досками на полу в прихожей. Все инструменты какие есть лежат в сарае, ответил он и сел с газетой на вытянутых руках. Ему были нужны очки, но он и слышать не хотел об оптике. Это было слишком дорого, как он считал. Надо купить несколько дешёвых пар готовых очков и проверить, может, они подойдут. Теперь можно не бояться крыс в дровяном сарае. Дератизаторы проделали огромную работу, они трудились несколько дней и выслали счет на одиннадцать тысяч. Даже облегчение от того, что он избавился от такой гигантской проблемы, не смягчило его гнева при виде счета. Основательно выругавшись и прокляв всех и вся, он поковылял на ходунках через двор, в свинарнику. Вернулся он успокоенным и лёг спать. Она бы с удовольствием рассказала ему о свиньках, о том, что они делают, что происходит в свинарнике, но он только слушал и ничего не отвечал. Она спросила, скучает ли он по ним. Но и на это он не ответил. И ещё он разозлился на Маргидо за то, что тот рассказал ей про крыс. Он догадался об этом, когда она ничуть не удивилась, завидев на дворе машину дератизаторов на следующий день по приезду. Удивительно ещё, что Маргидо не повесил плакат в местном магазине, чтобы все соседи были в курсе, кто обитает в стенах свинарника на не схое. Она нашла напильник и молоток. Пришлось долго искать, чтобы обнаружить гвозди для половых досок. У них были очень маленькие головки. Вернувшись в прихожую, она не стала снимать грязные сапоги и принялась убирать всё, что стояло на полу. Она прекрасно помнила, до куда доходила лужа, и радовалась, что не придётся двигать большой сундук. Под него ничего не затекло. Она отодрала первую доску и правильно сделала, у стены скопилась коричневая жидкость. Она достала ведро и мыло, сняла сапоги и зашла на кухню налить воды. Что ты там делаешь? Мою прихожу. Там давным-давно чисто. Наверное, у него в носу застрял запах свинарника. Тут с лестницы спустился дедушка. В последнее время он почти все время был наверху, даже днем. «Отлично», — сказал он. «Тут ужасно пахнет». «Теперь будет чисто», — ответила она. «На кухне венские булочки и горячий кофе». «Большое спасибо», — сказал он и осторожно зашаркал по снятым доскам, которые лежали рядом с гвоздями. Взявшись за дверную ручку, он спросил, Можешь меня подстричь? Она выпрямилась. Подстричь? Анна меня стригла, и Тура тоже на кухне. У нас есть для этого специальные ножницы. Надо попробовать, смогу ли я. Он не стал дожидаться ответа, зашёл на кухню и закрыл за собой дверь. Она не задумывалась об этом, но он был прав. Волосы у них уже свисали ниже воротника. Она сняла резиновые перчатки, достала сигарету из кармана дождевика и вышла на крыльцо. Дождь колотил по грязи, каждая капля делала на земле воронку, а потом превращалась в ровную жижу, а потом летела новая капля. Шум капающей с крыши и деревьев воды напоминал гул двигателя на высоких оборотах и в то же время было в этом что-то успокаивающее ей нравился дождь но дождь в городе стучащий по асфальту и крышам машин нечто совсем иное когда земля оттает её надо удобрять если отец не справится с этим сам Каю Рогеру придётся брать в аренду трактор и заниматься этой работой. Сейчас она служила буфером между отцом и Каем Рогером, но если отец начнёт общаться с ним непосредственно, долго это не продлится. И кто же тогда будет заниматься свиньями? Если бы он только не лежал так, когда она приехала, лишённый всякого достоинства. Вдруг она заплакала. Плакала, затягивалась и кашляла. По фильтру сигареты стекали сопли. Никто не слышал ее в шуме дождя. «С кем ей поговорить? С Маргидо? Он все равно ничем не поможет, поскольку тур на него зол за крыс. Знал бы он еще, что все в курсе пустых бутылок. Может быть, Эрленду? А он-то чем поможет?» только будет звать её в копенгаген просить её бежать легко ему предлагать в свинарнике она прибиралась в загончиках пока кай рогер раздавал корма они сработались и свиньи к ним привыкли кай рогер работал помощником ещё в двух свиноводческих хозяйствах куда больше, чем несхов Если отец не сможет удобрить почву сам, ты сможешь арендовать трактор. Думаю, да. А если нет, может, фирма сама этим займётся. Тебе надо поступить на курсы по уходу за скотом, и трактор можешь научиться сам водить. У тебя природный талант к крестьянской работе. Она улыбнулась. Спасибо за комплимент, но я так не думаю. Ты не знаешь, сколько здесь пробудешь? Всё ещё не решила? Нет. Эту тему она обсуждать с Каем Рогером не хотела, но из какого-то уныния спросила, этим хозяйством вообще имеет смысл заниматься? Не так, как им занимается твой отец. Если хочешь жить нормально, я имею в виду экономически. Тут каменный век. Не часто встретишь ящики для новорожденных поросят, переделанные из ящиков для динамита. Бедняга, он изо всех сил старается сэкономить. А теперь они перестали получать бабушкину пенсию, осталось только дедушкина. За всю еду плачу я. Она оперлась руками на швабру и опустила на них подбородок, рассматривая стайку поросят, которые похрюкивая и пошапывая копошились птачками в соломе и торфе, а хвостики так и велись в воздухе. Кай Роджер откатил тележку с кормом к следующему загончику. Ты здесь следующая, сказал он. Не говори так. Мне невыносимо об этом думать. Но ты единственная. Ты же рассказывала, что у его братьев нет детей. и ты — единственный ребенок в семье. Все немного сложнее. Какие тут сложности? Ты — единственная. У меня собственная жизнь в Осло. Сейчас так не скажешь, и отец может еще долго работать. А потом... Давай поговорим о чем-нибудь другом, предложила она. Может, как-нибудь съездим вечером после работы и поесть пиццу? Ты меня приглашаешь? сказала она, засмеялась и снова принялась энергично подметать проход. Да? Я расхаживаю здесь в грязном комбинезоне и чувствую, будто меня пожевали и снова выплюнули. Прямо так. Я не самая лучшая компания. Не для кого в данный момент. Тебе надо периодически уезжать с хутора. сказал он Я езжу за покупками по каким-то делам в город Ты же понимаешь, о чём я говорю У меня есть бутылка коньяка в комнате и стакан Иногда я выпиваю немного коньяка, курю, смотрю на фьорд и много читаю Вот сейчас, например, про английского ветеринара Джеймса Хэриотта Слышал о таком? Кажется, да. Но всё это останется при тебе, если ты даже выберешься со мной поесть пиццы. Посмотрим. Отец сидел в кабинете, когда она вернулась. Он сидел, извернувшись, чтобы нога лежала прямо. Она встала в дверях и смотрела на него, думая, что надо бы его больше жалеть. Он поднял взгляд. Глаза их встретились на секунду, а потом он снова их опустил. Анна скучала по нему. Скучала по прежнему независимому фермеру, который знал, о чём думает каждая свинья в каждую секунду, который так самозабвенно смеялся над операциями на морских свинках и над людьми, которые держат дома хряков. Как дела с декларацией? спросила Анна. Плохо. Хочешь узнать, что было в свинарнике? Нет. Если всё было в порядке. Да, всё в порядке, ответила она. Я прямо у души лягу почитать у себя. Тебе что-нибудь нужно? Нет. Ничего не надо принести из твоей комнаты. Что, например, сказал он. Она хотела спросить, не принести ли ему что-нибудь почитать, например, из ящика в ночном столике, но перехватил его взгляд и промолчала. Не знаю. Тогда спокойной ночи. Она сидела на кровати и смотрела на белый прямоугольник на обоях, оставшийся от плаката с Дэвидом Боуи. Дождь стучал в окно. Она налила немного коньяка в стакан, выпила. Как-нибудь надо будет не забыть купить сюда радио, сделать комнату чуть уютнее. А завтра она начнёт разбирать дровяной сарай. наводить порядок в инструментах. С этим она должна справиться. Лишь бы нога у отца прошла, тогда всё будет хорошо. Может эти, сказал он, отодвинув газету над длинно вытянутых рук. Эти на полдиоптрии сильнее. Теперь ты видишь намного лучше, правда? «Если бы только в газете было что почитать. Но зачем ты купила так много, выбросила деньги на ветер?» Она купила целый мешок очков, не меньше пяти пар. Каждая стоила не больше ста крон, но вместе выходило около пятисот. «Естественно, я верну те, которые не подошли обратно». Она зашла в гостиную к отцу. Он примерял очки несколько раз, ронял на пол и, наконец, остановился в выборе. Она снова купила венских булочек. Каждый день эти венские булочки. Они ему уже почти надоели, пусть даже это деликатес. Он скучал по материному овсяному печенью. Но все коробки были пусты. Он начал читать газету. С очками вообще-то было удобнее. "Спасибо", сказал он, когда она вернулась. И засунула три пара очков обратно в мешок. А теперь я буду парикмахером, сказала она и улыбнулась. Парикмахером? Это ещё зачем? Вы оба похожи на обросших хиппи. Она обрезала полые этиленовый пакет и положила ему на плечи, а потом принялась орудовать ножницами, которые мать прятала, чтобы не затупились. «Давно ты их не мыл», — сказала она. «Наверняка с тех пор, как повредил ногу. Просто патлой какие-то». «Возьми на мочи тряпку», — предложил он. «Почему у нее такой веселый голос? Чему тут радоваться? Дождь хлещет, хозяйство простаивает, а он сидит». «Тряпка и волосы? Мы вымоем их потом, я тебе помогу». На прошлой неделе она навела порядок в сарае, не спросив его, просто зашла на кухню и поставила его перед фактом. Теперь он ничего там не найдёт. А сегодня он случайно заметил её из кухонного окна. Она стояла на стремянке и очищала шваброй старые листья из желобов на крыше. Могла бы сперва сказать ему, что желоба засорились, тогда бы он ответил, что они полны, старой листвы и надо их вычистить и можно это сделать шваброй а теперь он сидит прислонив затылок к раковине на кухне и она возится с его головой а он чувствует себя идиотом она сполоснула волосы и стала вытирать их полотенцем я сам справлюсь сказал он и вырвал у неё полотенце уши не забудь сказала она Мне пятьдесят шесть, я не забуду про уши. Потом она проделала ту же процедуру с дедом, а отец взял ходунки и пошел в кабинет, чтобы не смотреть на это. Дед сказал, что очень рад, улыбался, когда усаживался на табуретку на кухне с тем же самым мешком на плечах. Он закрыл за собой обе двери и позвонил Арне из зерновой фирмы. Арны сразу же спросил, как поживает нога. Туго. Думал, поправлюсь к 1 апреля, у меня новый апорос. Но, похоже, она будет без движения ещё долго, без помощи не справлюсь. Будь всё проклято. Да, крестьянам нельзя долго болеть, все это знают, ответил Арны. Но ему повезло с Каем Рогером, он парень толковый и надёжный, и с дочерью тоже повезло. На последние слова Тур не ответил, только заказал количество корма, которое Турин и Кай Рогер посчитали необходимым. — С доставкой. Этот Кай Рогер, черт его возьми, не хочет ездить на моем тракторе. Что за бред? — Ничего удивительного. Я видел этот трактор, — сказал Арне и засмеялся. — Кстати, пока не забыл. Ты не собираешься в ближайшее время в винный магазин? Нет, Арна не собирался, но думал поехать в торговый центр в Тронхейме и мог бы зайти там в магазин. Что Туру нужно? 2 полулитровые бутылки Аквита. А остальные здесь. Не хочу, чтобы они видели. Можешь занести мне в кабинет? Заодно прихвати бумаги на освобождение от оплаты за кармаз за прошлый год тогда не придётся платить почтовый сбор бумаги высланы уже давным-давно вот как значит лежат где-то здесь в пачке ну Арно не трудно зайти к нему в кабинет без проблем он вполне может устроить всё дело и нечего остальным знать про всё на свете да всё будет отлично В тот же вечер сломался телевизор. Турион была в свинарнике. Отец всё нажимал и нажимал на кнопки, но ничего не происходило. Да чёрт бы тебя побрал. Я не виноват, сказал отец. Ты вообще не выключаешь телевизор, досмотрелся. Я хотел только посмотреть новости и следующую передачу. Журнал о природе. Спросил отец, продолжая нажимать на кнопки, однако экран оставался тёмным и не оживал. Проклятье. Он придвинулся на ходунках к телевизору. Сверху на белой салфетке стояло высохшее растение в горшке. Он не разрешал ни Мэрит Бонсет, ни Турин выбрасывать его. Теперь он сорвал салфетку, горшок полетел на пол и сухая земля посыпалась во все стороны. Он стукнул кулаком по телевизору, крепко держась за ходунки второй рукой. Попробуй теперь, сказал он. Отец стоял, сгорбившись перед телевизором. Он включил и выключил его несколько раз. Подстриженные и вымытые волосы образовывали нимб вокруг его головыны. Нет, сказал он. Ничего. Тур стукнул ещё раз. В телевизоре что-то зазвенело. Отец нажал на кнопку, они подождали, но ничего не произошло. 14 лет ему, сказал отец. Больше в доме нет телевизора, сказал Тур. Да. У тебя есть деньги на новый? У меня есть пенсия. Нет. — Нет у тебя пенсии. Твоя пенсия у хутора, и ты это прекрасно знаешь. Деньги расходуются еще до того, как поступают. — Может, Турин? — Черт возьми, не смей решать за других. Они включили радио на полную громкость. Он сидел на кухне, отец в гостиной. Когда Турин пересекла двор, а сменщик завел свою огромную смешную машину — И выехал на аллею. Она не сразу пошла на кухню, сперва отправилась в душ. Чего она так боится? Ходит в душ после каждого посещения свинарника. Она же носит комбинезон и сапоги. Будто бы от этих добрых здоровых животных может дурно пахнуть. Свиньи. Если он им не нужен, что ему ещё остаётся? Он не мог слышать, когда она говорила о них так, словно знала их лучше, словно они принадлежали ей. Ему становилось больно. Если так пойдёт дальше, пусть забирает хутор, всё хозяйство. Надо ей сказать. Он придвинул газету, тут же обнаружил, что на настенном календаре всё ещё февраль. Скоро всё придёт в полный беспорядок. Рана под слоями повязок чесалась. Бандаж уже не был таким массивным, как в начале, но всё равно до ноги было не добраться. Что зуд, может быть, мучительные боли, никогда ему в голову не приходило. Он надел очки и стал читать, не вникая в слова. А по радио началась новая передача с ужасной музыкой. Переключи крикнул он в гостиную, но отец не слушал. Тур видел его колени в дверной проёме и локти, из чего было понятно, что отец сидит с книгой. Должен же он понимать, что ему проще зайти сюда и переключить радио, чем Туру самому тащиться на ходунках. К дьяволу твою войну, переключи радио. Ни колени, ни локти не пошевелились. Он поднялся, держась за ходунки, и подошёл к радио. Когда вошла Турин, распространяя запах шампуня, он как полуумный вертел ручку радио, не уменьшив громкости. "Господи, что за жизнь?" сказала она. "Переключи радио". "А почему вы телевизор не смотрите?" спросила она и, перегнувшись через него, повернула ручку громкости налево. Сломался Она зашла в гостиную, наконец-то поймала станцию с нормальной музыкой, шведскими песнями, вернулась на кухню, уперев руки в боки. Он взглянул на неё, выражение лица не обещало ничего хорошего. Скажи, пожалуйста, ты взял и просто швырнул цветок на пол? Он уже высох. Я знаю, я хотела его выбросить, но не на пол. Он упал. Не верю. Я ясно вижу, что ты швырнул его на пол. Он отошёл к кухонному столу. Надо собраться, не сказать ничего, о чём придётся потом жалеть, только бы она замолчала. И кому теперь придётся убирать землю, а? Он не отвечал. Мне чёрт возьми надоело, сказала она. Да дури, надоело ходить тут и видеть твою кислую рожу и не слышать ни одного доброго слова. Я могу взять и уехать, знаешь ли. Вот и езжай. Ты не хочешь. Если думаешь, что можешь взять и уехать, то ты ничего не понимаешь. И поэтому уезжай. Что ты имеешь в виду? Что ты хотел сказать? спросила она. новым недобрым тоном она преградила ногой ему путь и выключила радио он уставился в газету но забыл надеть очки и не мог прочитать ни слова на таком маленьком расстоянии что ты хотел сказать повторила она и отняла газету вырвала у него из рук это и твой хутор тоже сказал он мой да а как ты думала Если я больше не смогу здесь работать, или ты хочешь его продать, а? Родовой хутор продать не с хов? Ты этого хочешь? Я ничего не хочу, сказала она неожиданно спокойно. Теперь он взял верх. Я просто хочу, чтобы здесь общались по-человечески. Что ж, если она не хочет об этом говорить, Телевизор сломался, сказал он. Ты можешь взять деньги, которые тебе оставили Эрлент и Крюмме, сказала она и подтолкнула к нему газету. Голос у неё был совершенно равнодушный, она не понимала, что значит телевизор для двух людей, которые без дела слоняются по дому. Там ничего не осталось, ответил он. Деньги от Эрленда — послышался голос отца из гостиной. «Тебя это не касается!» — крикнул Тур. «Он получил двадцать тысяч на хутор», — сказала Турин. «Там ничего нет. Крысы. Все съели», — объяснил он. «Крысы стоили немногим больше одиннадцати тысяч», — сказала она. «А остальное?» «Все ушло». Рустеду за кастрацию, швы и вакцины, и за осеменение, и в зерновую компанию. Я жду решения с бойни, но телевизор нам обойдется дорого. Отличный телевизор можно купить за три тысячи. У нас нет трех тысяч. Может, у меня есть. Посмотрим. Не знаю. Посмотрим. Он засел в кабинете... С большим облегчением, что наконец-то научился пользоваться почтовым переводом. Они с матерью как-то просидели целый вечер и разобрались, как это делается. Иначе Турин пришлось бы ехать в банк, где она увидела бы все доходы и расходы и поняла бы, насколько на самом деле плохи дела. Без маминой пенсии концы с концами больше не сходились, вот в чём дело. И даже представить себе невозможно, как бы он рассчитался с диротизаторами не будь этих денег от Орленда. Он с ужасом вспомнил тот день, когда втащил себя задом наперед вверх по лестнице и на руках подтягивался в свою комнату, чтобы достать наличные. Он не мог никому позволить рыться в его тумбочке. Пришлось разбираться самому, Пока отец спал, а Турион была в магазине, дератизатором он заплатил наличными. И ещё тысячи осталось, но об этом никому знать не надо.